На столе зазвонил телефон, подполковник замер, с тревогой посмотрел на звонящий аппарат и поднял трубку. «Да», — сказал он, — «так точно, здесь они оба, да». «Да, понял, будет исполнено». Положил трубку на рычаги и снова посмотрел на следователей. «И, наконец, главное, посмотрите на себя», — грозно сказал он, — «что у вас за вид, понимаете? Что за физический облик? Как, не знаю, у хулиганствующих подростков уличных, как у раздолбаев распоследних. Их ценными подарками награждают банки и управления понимаешь, а они как беспризорники, ей-богу, как бомжи, не имеющие места жительства. Позор, можно сказать, всему личному составу через вас. Сколько раз напоминал о важности соблюдения внешнего вида в нашем нетерпящем разгильдяйство деле? Сколько раз ставил на вид? А у вас на лице вместо облика уважающего себя работника органов правопорядка какая-то, извините, беспринципность? «Идите! И приведите себя, наконец, в порядок!» «Разрешите идти?» — одновременно и спросили разрешения следователи. «Идите!» также разом следователи повернулись и шагнули к двери. У обоих под глазами разливались чернотой огромные синяки, размерами сопоставимые с передней частью сжатой в кулак кисти. Ну, точно разгильдяи. Позорище, так сказать, честь, доверенного им вышестоящим начальством, мундира. Конец книги. Содержание. «Киллер из шкафа. Роман. Начало первой дорожки первой кассеты». Криминальный отдел «Повесть». Середина четвертой дорожки третьей кассеты. Ноябрь 1998 года. Читала Ирина Чумакова.